Глава 161. Деликатес Востока. Часть 2. «Это заняло больше времени, чем я предполагал», – задумчиво пробормотал Теодор. Несмотря на то, что он получил з н а н и е Ли о н Суна, язык Востока все еще был для него слишком сложным. ч т о прочитать книгу, ему требовалось в три или четыре раза больше времени, чем обычно. Кроме того, эти магические книги были написаны с использованием не только китайских и е р о г л и ф о в Но и таких специальных языков, как санскрипт и у р д у А их Ли Юн Сун, к сожалению, не знал. Поэтому у Тео не было выбора, кроме как обучаться всему чуть ли не с нуля. н а да, уж, давно я так не учился. Через нечто подобное ему довелось пройти, когда он только поступил в Академию Бергена. Теодор хорошо помнил, как он над чем и просиживал над абсолютно непонятной ему бессмыслицей. Вспоминая прошлые времена, Тео заметил изнушенную ручку. За последние две недели он использовал более дюшины н чернильных картриджей. Если бы не маги восстановления, у него от напряжения уже был бы перелом запястья. Если даже Теодору приходилось так не сладко, то как насчет сына воина? «Брат!» Раздался слабый голос с права от т е о Как и случае с Теодором, перед краткостриженным Бэк Дангелем были сложные десятки книг. Сын мастера находился в том же положении, что и Теодор. Наряду с рунами, которые можно было бы назвать основами магии, Ему необходимо было повысить свое владение местным языком. Кроме того, д а н г е л ю предстояло владеть математическими и геометрическими навыками, необходимыми для расчета м а г и ч е с к и х формул. Однако Теодор был весьма жестким учителем. Без единого слова, по щелчку его пальцев, было вызвано сразу два заклинания – исцеление и обновление, моментально обернувшиеся вокруг тела б о г д а н г и л и я Это была весьма эффективная комбинированная магия, устранявшая физическую и умственную усталость. теперь лучше, А вправду, после этого темные круги под глазами Багдангели стали светлее, а в вот о дрожащие пальцы, которые после нескольких часов упорного труда готовы были отвалиться, перестали трястись. Тем не менее, накопленная усталость никуда не делась, о ч е г о Багдангель угрюмо взглянул на Теодора. «Я до сих пор не могу привыкнуть к этому ощущению, несмотря на то, что уже несколько раз испытывал его». «Что ж, это самый простой способ. Правда, я использую его уже восьмой раз». И перерыв между применением заклинаний в о с с т а н о в л е н и я становится все меньше и меньше. Ладно, хоть еще и рановато, но на сегодня все. Когда дело доходило до восстановления тела, эффективность магии была ограничена. Если несколько раз подряд использовать заклинание восстановления, эффект будет каждый раз уменьшаться. Кроме того, тело, получившее чрезмерно магическую силу за короткий промежуток времени, становилось временно устойчивым к ее воздействию. Конечно, в такой ситуации простые люди уже свалились бы от г о л о о к р у ж е н и е как минимум раз двадцать. Однако их физические способности не могли сравниться с Бэгдангилем, даже несмотря на то, что он все еще был новичком. Как только Теодор объявил об окончании занятий, б э к д а н г и л ь встал со своего рабочего места, за которым провел несколько часов, и проворчал. л н а брат, а мне действительно нужно изучать этот официальный язык. Разве брат не может научить мне напрямую, в е д с тени книг, а?» «Нет, это не сработает». Решительно отверг эту идею Теодор. Теодор уже прошел этот путь, а потому он знал, что способ «просто покажи мне, как это делается» не жизнеспособен. Человек, который отдает предпочтение кратчайшему пути, однажды пожалеет о своем неискреннем отношении к делу. Возможно, зубрежка была скучной и сложной, но благодаря этому знания не вылетали из головы на следующий день. Для магов, последующих... для магов преследующих о магов с л для е д у ю ю щ п бесконечную мудрость, заввение б ы л злейшим врагом. Человек, который не обладал достаточной волей для обучения, в конце концов вынужден был так и остаться во тьме. Если ты строишь дом, то не должен наплевать на закладку фундамента только потому, что спешишь. Как п о д о м о к воина, разве ты не знаешь, что происходит с человеком, который пренебрегает основами?» «Что?» Багдангель порядком смутился столь резкой к р и т и к и Отчего Тедор улыбнулся и похлопал его по плечу. «Не понимаю, почему твое сердце торопится». «Это связано с моим отбытием из страны, так?» «Мне нечего сказать свое оправдание», — пробормотал мальчик с покрасневшим лицом. Он понял, что его мысли были прочитаны. В сложившейся ситуации его учитель не мог оставаться с ним вечно, а из-за своего юного возраста Дангель никак не мог успокоиться. Теодор понимал это, однако обучать Дангеле так, как тому хотелось, было бы хуже для него самого. «Итак?» — Теодор тихо произнес. «Дангель». «Да, брат?» «Я учу тебя, как ты и просил, но я не могу быть твоим настоящим наставником». От этих слов Бэк Дангиль слегка вздрогнул и мрачно произнес. «Я понимаю. Прошло всего две недели, но я думал, что д о с т и ж е н и я будут куда больше». «Нет, дело в другом». «Ага?» н е п о н и м а ю щ е переспросил Дангиль, услышав решительный голос Тео. Он пристально посмотрел в голубые глаза своего наставника и сглотнул. Твои навыки превосходны, но я не самый хороший учитель. В тебе много силы, но она все еще не зрелая. Я могу только указать тебе путь, но пройти его должен будешь ты сам. Магия – это не то, чему можно обучиться всего за несколько месяцев. Если ты этого не поймешь, то так и не сможешь добиться своей цели. Ты точно готов пройти по этому пути?» Слушай, Теодор, возгладя Дангиле, начало появляться понимание. Хоть на сердце у него и было тяжело. о н родился в семье воинов, где дисциплина прививалась с самого детства. Молодой человек з о т о ч и л с я и продолжил слушать своего наставника. «Количество времени, которое могу посвятить тебе, невелико. Однако в мире есть много магов, и некоторые из них вполне подходят на роль твоего учителя. Я же должен помочь тебе изложить основы, которые пригодятся, когда ты повстречаешь хорошего наставника». «Брат!» — пробормотал Дангиль, п р е с т ы ж н о опустив голову. Он понимал, что слишком спешил, и надеялся получить от Теодора то, что люди постигают годами. В этом и вправду был смысл. Как Теодор мог передать б о г Дангилю хотя бы часть своего багажа знаний, когда тот еще даже не достиг порога новичка? л е в о м было очевидно, что Бэк Дангиль ничего не поймет, даже если его будет обучать настоящий мастер. Но вот сформировав определенную основу, он сможет обучиться у другого учителя, или даже поступить в академию. На лице б э г д а н г е л я появилось выражение просвещения. Он был слишком смущен, чтобы плырить Теодора, но атмосфера была слишком тяжелой, чтобы молчать. Теодор почувствовал повисшую между ним неловкость и встал со своего места. «Что ж, продолжим завтра в полдень. До этого времени повтори пройденный материал и хорошо отдохни». «Да, брат, я все сделаю!» Энергично ответил Бэгдангиль, взглянув на стопку книг, расположенной на столе Теодора. Бэк Дангель еще не закончил изучать официальный язык, но Теодор уже читал магические книги, написанные на неизвестных ему языках. Бэк Дангель был высокого мнения о своих способностях к обучению, но его т е м был намного медленнее, чем у Теодора. «Брат, просто потрясающе! Должна быть, тебя в детстве всегда хвалили старше, а учителя называли настоящим гением!» «Нет». Горько улыбнулся Теодор, вспомнив свое старое прозвище. «Я три раза провалил выпускный экзамен в академии». а другие студенты называли меня «неудачником». «Да? Возможно, в этом и заключается одна из причин, по которой я учу тебя. Ты похож на меня самого». У Бэк д а н г и л и не было слов. Похлопав сына мастера по плечу, Тео развернулся и пошел на выход. Дверь беззвучно закрылась, оставив позади себя лишь слабое эхо его шагов. После того, как он покинул комнату, перед глазами Теодора всплыли его старые воспоминания, чем-то напоминавшие выцветшую акварель. Закончив сеанс обучения с Бэгдангелем, Теодор быстро поужинал, а затем вернулся в свою комнату. Солнце уже садилось, окрашивая небо в красноватый цвет. Как правило, в это время он должен был покормить Глаттани, а затем провести спарринг с р э н д е л ь ф о м Но не сегодня. Теодор посмотрел на книгу, лежавшую перед ним, и пробормотал. В конце концов, это именно то, что надо. Две недели прошли быстро. За это время Теодор смог обзавестись высокой степенью понимания, в трех-четырех книгах по шаманизму. Поначалу он решил серьезно заняться магической книгой девяти правителей, на которую он наткнулся в первый же день. Однако потом внимание Теодора привлек другой занятный экземпляр. Когда Тео впервые увидел информационное окно, его радости не было предела. Амедский трактат. В этой книге описывается магическая система, основанная на теории инь и ян. Автор разделил мир на две составляющих – инь и ян – Поскольку все сущее поддерживает равновесие друг с другом и взаимодействует между собой в полной гармонии, словно вода и огонь. Понимание а в т о р о м законов природы достигло высшей степени, однако он был убит. Не может быть определено. Ваше понимание этой книги очень высокое 96 – 96,9%. Класс книги драгоценный. При поглощении вы можете обучиться искусству омёда. При поглощении значительно увеличивается понимание стихийной магии. Эта оригинальная книга написана непосредственно самим автором, однако автор написал шесть таких книг, а потому ее сила делится на шесть. Тем не менее, фрагмент души автора, оставшийся в данном оригинале, достаточно мощный и обладает индивидуальным эго. Лучше всего съесть именно эту книгу. р а с с у д и т е л ь н ы Теодор посчитал, что Медский трактат был для него наиболее подходящим вариантом, и по мере изучения Медского трактата это предположение лишь укреплялось. Искусство Амёда п р е д с т а в л я л собой технику объединения двух несовместимых сил. Её изучение должно было предоставить Теодору возможность разрешить проблему с его незавершённым заклинанием и пробиться сквозь мастерскую стену. Приняв окончательное решение, Теодор протянул руку и взял заранее подготовленный магический свиток. И, несмотря на то, что он стоил несколько золотых, Теодор без малейших колебаний разорвал его. Одновременно с этим вспыхнул свет. Этот свиток активировал не атакующую, не защитную, И даже не вторичную магию. Это было специальное заклинание, которое создавало объект с одинаковой формой и весом, если выполнялись определенные условия. Теодор использовал свиток копирования. Когда на столе появились две версии той же книги, Теодор взял копию и отложил ее в сторону. Все это было сделано с согласия б о г д а н г и л я которое Тео тоже получил. Что ж, большинству людей все равно, что перед ними, копия или оригинал. Естественно, могли быть определенные различия в стоимости, но это были копейки по сравнению с тем, сколько денег имелось в наличии семьи Бэков. В связи с этим Бэк Дангель легко согласился с этой просьбой. Ну что ж, все готово. Приготовления были завершены, э Теодор, усевшись на кровать, уверенно оправил свою левую руку на медский трактат. Теперь от него требовалось сказать уже ставшую привычной фразу у э ш глатаня». Красный язык тут же п р и г л а с и л книгу, словно только этого и ждал. «Вы поглотили омёдский трактат. Ваше понимание книги о ч е высокое. Ваше понимание стихийной магии значительно увеличилось. Обучение искусству омёда не удалось. Поглощена оригинальная книга. Проверяется возможность синхронизации с объектом Абе-Но с е й м е й Попытка провалилась. Абе-Но с е й м е й отказался от синхронизации с пользователем». Вы можете попытаться провести принудительную синхронизацию, используя свои права как пользователя, однако это не рекомендуется. Чего? Синхронизации было отказано. Теодор был потрясен, поскольку впервые столкнулся с чем-то подобным. Мало того, что синхронизация провалилась, так еще и поглощение искусства омёда потерпело неудачу. Все это сильно смахивало на то, что оригинальная книга... Была потрачена почем зря. К счастью, на этом система не закончила выносить свой приговор. Правда, следующее сообщение также было из разряда новых. Объект по имени а б а н о с а и м э запрашивает разговор с пользователем. Хотите его принять? Да, т о я хочу кое-что спросить. Вместо того, чтобы сразу соглашаться на разговор с Абоносой м э Теодор хотел получить разъяснение касательно этой беспрецедентной ситуации. Глата не соблюдала строгую конвененциальность касательно скрытых функций или определенной информации, но при этом не особо переживала о функциях, которые уже были, разблокированные. А вот неудивительно, что Глата не ответила своим привычным, скучающим голосом. «Ты хочешь спросить, почему провалилась синхронизация, пользователь?» «Конечно, ты не упоминала, что это возможно». «Я не упоминала об этом, потому что раньше эта возможность отсутствовала». Обычно человек стал бы задавать новые вопросы, однако Теодор остановился и решил поразмышлять над услышанным. л а т т а н и не упоминала об этом, поскольку ранее такая возможность отсутствовала. Другими словами, авторы оригинальных книг не имели возможности сделать это. Тогда откуда взялась подобная способность у Абоноса и Мэя? Чтобы подтвердить свою догадку, Теодор снова открыл рот и спросил. «Абоноса и Мэй?» Он особенный? Особенный? Это слово не совсем подходящее. Проще говоря, его дух высок. Дух высок? Мирно. Он не достиг полной трансцендентности, но был весьма близок к границам смертных существ. Сила такого, как он, не может быть полностью подчинена. Ты смог подключиться к Мердалле, потому что он принял соединение. Теодор застонал. Это означало, что среди всех авторов, с которыми ему до сих пор довелось встретиться, а б а н о с а и Мэй, возможно, был самым сильным. Возможно, даже превосходил величайшего элементалиста Мирдаля. И вот этот монстр повстречался ему в оригинальной книге о шаманизме. «Я принимаю запрос на разговор с а б а н о с о й м е е м решительно объявил Теодор.